Как разговаривать по драконьей. Сочинил Иккин Кровожадный Карасик Третий перевела с древненорвежского Клесида Коуэлл Читает Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг Appul Pro. А бафтери. Иккин Кровожадный Карасик Третий Знаменитый боец на мечах и заклинатель драконов был величайшим героем во всей викинговской истории. Однако мемуары Икинга относятся к тем давним временам, когда он был еще совсем маленьким и только-только узнал, как нелегко стать героем. В третьем томе своих мемуаров Икинг вспоминает о том, как он попал в плен к римлянам и вышел на гладиаторскую арену. О переводчике Кристида Коуэлл обитает в Лондоне, вместе с ней живут муж Саймон и дети: Мэйзи, Клементина и Александр. Она не только переводит мемуары Иккинга, но также пишет и иллюстрирует книги, среди которых Ейкинг и морская болезнь, клейден прилипчивый ребенок, библиотека маленькой бо пип и не делай этого китти киллерой. Когда-то давным-давно на свете жили драконы. Попробуйте их себе представить. Одни величиной с целую гору, в перевалку ползали по дну океана. Другие, поменьше вашего мизинчика, весело прыгали в травке. Еще в те времена на свете жили герои, викинги. В этом достославном племени мужчины были мужчинами, а женщины тоже почти что мужчинами, и даже у некоторых младенцев на груди росли волосы. А теперь вообразите себя маленьким мальчиком, по имени Иккин кровожадный карасик третий. Вам еще нет двенадцати, и у вас никак не получается стать героем, каким у вас хочет видеть отец. Этот мальчик и есть я. Но этот мальчик так далек от меня теперешнего, что я рассказываю эту историю словно бы и не о себе, а о ком-то совсем другом. Итак, представьте себе Что этот мальчик, этот будущий герой, и есть вы. Вы небольшого роста, у вас рыжие волосы, вы сами того не зная, стоите на пороге самого захватывающего приключения в вашей жизни. Когда вы станете древним старцем вроде меня, вы назовете это приключение своим первым знакомством с Римской империей. И даже сквозь вековую даль эти воспоминания заставят вас содрогаться от ужаса. И ваши дряхлые старческие руки покроются мурашками. Глава первая. Урок о бордаже в открытом море. В один прекрасный туманный день в одной холодной прихолодной стране много-премнога лет назад По морю под названием Ванна-Одина пробирались семь маленьких викинговских лодчонков. Туман окутывал и миролюбивую страну, лежащую к северу, и остров Олух, лежащий к западу, и вообще окутывал так много, что казалось, будто лодчонки навсегда покинули землю, и теперь плывутся в облаков высоко-привысоко в небе. Первая лачонки, прозываемый Толстый Боров, восседал брехун крикливый, косматый идиот, шести с половиной футов ростом, в малюсеньких мохнатых шортиках. Мускулы у него на ногах, были словно мечи для бейбола. А Обраذاт опорчилась во все стороны, будто ёжик, в которого ударила молния. Брехун был главным наставником молодежи по программе подготовки пиратов на острове Олух. А это плавание сквозь туман представляло собой урок абордажа в открытом море. В шести лодёнках поменьше, послушно следовавших за толстым боровом, сидели по двое мальчишек, и были они учениками Брехуна. возрастающим поколением племени лохматых хулиганов слушайте сюда жалкие сгустки девчатчиков соплей громогласно возопил брехун стараясь чтобы его было слышно как минимум на несколько миль вокруг сегодня мы будем отрабатывать приемы абордажа на примере самой легкой мишени миролюбивой рыбацкой ладьи». То ана зовёт мне первое правило засады. "Да хватит брагаров сэр! — мгновенно отозвался сопляк — Рослый, до тошноты, самодовольный парень с широченными ноздрями и неприятно пробивающимися усиками. Отлично, сопляк! — пророкотал брехун и продолжил на прежних оборотах. в каком густом тумане вражеский корабль не заметит нашего приближения зато он нас прекрасно услышит грустно подумал пикин кровожадный карасик третий надежда опора и наследный принц племени лухматых хулиганов вглядываясь из туман разве что нам очень повезет». И мы конёмса, на совершенно глухих рыбаков из миролюбивой страны, как это неудивительно, Иккин кровожадный будет героем нашего правдивого повествования. Я говорю удивительно, потому что при взгляде на Иккинга первым делом замечаешь, что он самый что ни на есть обыкновенный мальчишка, ростом невелик, Слегка веснушчат, лицо совершенно неприметное, но в толпе мимо такого пройдешь и не заметишь. Его дракон беззубик, в эту минуту мирно посапывающий у екинга запаслухи. Тоже был самым что ни на есть обыкновенным коричневым драконом, пожалуй, единственной примечательной чертой беззубика. являлся его примечательно малый рост Иначе говоря он был в добрую половину мельче чем драконы прочих мальчишек а тут как вы сами понимаете особо гордиться нечем Вопли брехуна разбудили маленького дракончика он высунул нос из за хозяйской пазухи «Счита-то-то стряслось!» Недовольно спросил он по драконии. Да и так ничего особенного, шепнул ответ Икинг, почёсывая беззубика между рожками. Дракончику это очень нравилось. Просто брехун разорался, сопляк выпендриваться, а мы все плывем не вест куда в тумане и холоде, вместо того, чтобы сидеть у теплого очага. Так что можешь спать дальше, если хочешь. Безобик закашлялся. Че-че-чокнуте вы все викинги, проворчал он. Рррр, поди, бибизобика, когда бу будет пора обедать. И он снова юркнул в уютную теплую ямку у викинга под мышкой. В лодочке рядом с викингом сидел его лучший друг Карибьянок. Он был еще худее Кинга и походил на кузнечика, одновременно страдающего астмой и косоглазием. Ревеннов поднял руку. Хорошо, сэр. допустим, в тумане они не увидят нашего приближения, робко предположил он. Но тогда каким образом мы увидим их? Да проще пареной рыбы, болван. планктоголовый прогудел брехун весьма довольный собой для миролюбивыми рыбацкими ладьями всегда следуют стаи малых черноспинных моря драконов. надеются поживиться рыбешкой вам просто надо идти на пляжских плавников, и вы найдёте себе ладью. тогда просто берёте её на бордаж и все дела Только не про прохурганский боевой клич. А ну-ка, повторяйте за мной. И-о, зов был брехун крикливый. И-о, соколилиха десятеро мальчишек, увлеченно размахивая мечами. И-а, повторили икинг и лебёнок без особого энтузиазма. «Миролюбивцы боятся нас, хулиганов. Почему? А один их знает. Не так, парни, в доказательство того, что вы выполнили упражнение, мы должны стащить и принести мне шлем миролюбивца. Это проще, чем отобрать у младенца соску, взревел брехун крикливый. Да, чуть не забыл. Голова садовая. Продолжил он беззаботно. Помните, ни в коем случае не выходите из этой бухты. Это очень важно, потому что к югу отсюда проходит теплое летнее течение. А в летнем течении сами знаете, кто водится. Акула-гады, испуганно пробормотал рыбёнок. Правильно, рыбёнок. Акула-гады. проговел л брехун я думаю Икинг, наш специалист по естественной истории сможет нам о них рассказать